Ещё зимой, в феврале, когда она была на Дальнем Востоке, спустя месяц после скоропостижной кончины Зиновьева Борисовича, Литвинов связался с Заковским, которого как раз перевели из Ленинграда в Москву. Заковский был назначен заместителем Ежова и начальником Московского управления НКВД. Чего не знали ни Литвинов, ни Заковский, беседовая вечером за чашкой чая в уютном домашнем кабинете наркома иностранных дел, так это того, Что за стенкой их разговор внимательно слушали и стенографировали. Заковский не торговался и долго не раздумывал. Видимо, понимал, раз выдернули из родного Ленинграда, то и вот дальнейшая судьба покрыта мраком, тем более что он был одним из немногих высших чинов НКВД, сохранивших своё звание после отставки Ягоды. Единственным условием, которое Леонид Михайлович поставил перед Литвиновым, было перевезти по дипломатическим каналам два очень тяжёлых и ценных чемодана. Артузов потом рассказывал, что даже руководство Украины лет 10 назад возмутилось размерами контрабанды и конфиската, оставленными Заковским в своё личное пользование. Тогда обошлось лёгким внушением. Осталась загадкой, была ли известна бывшим начальникам Заковского фраза: "Кто без греха, пусть первым бросит в неё камень". Евангелие от Иоанна. В своё время не спросили, а сейчас уже и некого. Но интуитивно они поступали в строгом соответствии с этой непростой мудростью. Заковского арестовали прямо перед домом Литвинова, вместе с водителем и телохранителем увезли в Ино. После лёгкой стимуляции он признался во всех грехах. Встал вопрос: как быть дальше? По большому счёту следовало арестовывать Литвинова. проводить очную ставку и закрывать в камере до суда. Материалов на него ещё по делу Кацнельсона набралось достаточно. Тогда удалось раскрутить, кто и как помог семье Зинове Борисовича выехать за рубеж. А со стенограммой записанной беседы и показаниями Заковского, суд любой страны дал бы наркому 25 лет исправительных работ, а то и побольше. Когда Артузов доложил Сталину суть дела, попросил разрешения на задержание Летвинова и очную ставку с Заковским Вождь подумал, ответил: Товарищ Шартузов, а вы меня не путайте с товарищем Вышинским. Мне кажется, по этому вопросу вы должны к нему обращаться. Хорошо, товарищ Сталин, завтра обратимся. Разрешите идти? Вождь ходил по кабинету, думал о чём-то, игнорируя последний вопрос. Скажите, товарищ Шартузов, А почему вы у меня не спрашивали разрешения, когда арестовывали Заковского? Как я понимаю, у товарища Вышинского ведь вы тоже разрешения не спрашивали. Я не мог поступить иначе, товарищ Сталин. Он узнал слишком много о Ольге. Была опасность, что даст задание своим людям, пока мы будем вытрясать все формальности. Я скажу по-другому, товарищ Артузов. Возьми направил чубук своей трубки ему в грудь. Ваша совесть коммуниста не дала вам возможности действовать по-другому. Вы пошли на серьёзное нарушение, потому что знали, нельзя дать возможности действовать врагу, ибо последствия могут быть такими, что вы себе этого никогда не простите. Почему же вы теперь спрашиваете меня? Спрашивайте свою совесть. По совести его надо было задержать ещё месяц назад. Так почему же вы этого не сделали? Вас никто за руки не держал. Вы можете идти, товарищ Шартузов. Умеет товарищ Сталин поставить задачу, что бы ты ни делал, захочет наградит, а захочет не будем о грустном. Но желание своё он дал понять недвусмысленно. Выйдя в приёмную, Артур Христианович, воспользовавшись одним из многочисленных телефонов, стоявших на столе у Поскрёбышева, позвонил в своё управление. Анатолий, это я. Бери группу, встретимся возле подъезда, в котором ты уже сегодня был. Вернее, будет сказать, был вчера. Я подъеду туда через 15 минут. В подъезде поднялись на нужный этаж. После громкого стука последовала команда ломать дверь. Литвинова в одной пижаме упаковали в пальто и потащили вниз по лестнице. Адамочки громко оручи на смеси русского с английским и пытающийся перекрыть своим телом проход, легонько отдали поддых, чтобы не мешало. Артузов подумал, если бы у него были таланты к рисованию, он бы непременно постарался передать то выражение на лице наркома, с которым его вывели из квартиры. Когда Литвинова садили в пустой комнате с единственным столом посредине, на прикрученный к полу стул, Дарьечи вернулся к нему, И он начал кричать и требовать. Стоявший рядом молчаливый сержант, под два заметному к юр Артузова, сильно ударил арестованного открытой ладонью по макушке, грубо прервав начавшуюся речь. "Максим Максимович, перед вами бумага и чернила. Ваша задача начать изложить разговор, который состоялся у вас сегодня с гражданином Заковским, а затем всё, что привело к этой беседе. Вы па" по... На этот раз его хлопнули по макушке без сигнала Артузова. Через 15 минут наoчную ставку с вами приведут гражданина Заковского. Постарайтесь к тому времени написать достаточно, чтобы не разочаровывать нашего сотрудника, который будет дальше с вами работать. Иначе придётся познакомиться с одним из наших немногочисленных заключённых. У него на вас очень большой зуб. Вчислится он безвести пропавшим, как и его напарник, зарытый в Подмосковном лесу. По плану и он должен был лечь рядом, но та самая девушка, которую вы мечтаете жить со Светой, уговорила всех принимавших решение не торопиться и дать человеку возможность проявить себя, чтобы вы понимали, о ком идёт речь, подскажу. Начальником у них был безвременно усопший Зиновьев Борисович. Я с вашего разрешения удалюсь часа на 2. День был сумасшедший, а потом почитаю показания. Я ничего не буду писать, пока мне не дадут возможность поговорить с товарищем Сталиным. Вам это с рук не сойдёт. Очень скоро вы горько пожалеете, что связались со мной, Артуза весело засмеялся. Приятно, что вы в такие годы сохранили юношеский максимализм и детскую наивную веру в свою несгибаемость. Но пришла пора взрослеть. И ещё одно. Я безусловно польщён вашей заботой о моём будущем. Но настоятельно рекомендую вам подумать о своём настоящем. Вы не представляете, какой долгой бывает ночь и как много может измениться до утра в вашем моральном и физическом облике. Не старайтесь заполнить эти пробелы в своих знаниях, Максим Максимович. Воспользуйтесь добрым советом. Беритесь за ручку и бумагу. Он вышел из комнаты, оставив Литвинова размышлять над поворотами судьбы. А Максим Максимович был человеком прямым, свято веричи в свою неприкосновенность. На бант меня решили взять. Ему вспомнилась фраза из далёкого Белостокского детства: ничего у вас не выйдет, айви вы не тронули. Значит, и английское, и американское посольство уже в курсе дела. Посмотрим, как вы завтра запоёте. Через несколько минут в камеру заглянул мужчина с капитанскими ромбами. Не бесит. Задал он риторический вопрос сержанту, стоящему за спиной. "Виде в камеру. Заковский ещё минут 40 будет писать, потом перечитывать всё, подписывать. Как раз гражданин настроится на продуктивное сотрудничество". Бессорименно подняв Литвинова со стула, сержант потащил его вдоль подвала к двери, в маленьком окошке которой виднелся свет. В небольшой камере стояли двухэтажные нары. Верхняя полка была занята. Лежащий на ней мужчина лет 30 читал какую-то книгу. Взглянув на вошедших, он ловко спрыгнул вниз, а был толстые разбитые войлочные шлёпанцы и радостно поздоровался. Наконец-то компания. Здравствуйте, Максим Максимович. Не чаял вас увидеть. Надолго? Если надолго, надо бельё принести, обратился он к сопровождающему сержанту. Через 40-50 минут на допрос. Вот так всегда. Стоит появиться хорошему собеседнику, как его сразу забирают. Но грех жаловаться. Могло и такого не быть. Сержант закрыл дверь камеры. Оставы Летинова наедине с этим странным человеком. В его глазах, устремлённых куда-то вдаль, над головой наркома, мелькало что-то знакомое. Максим Максимович вспомнил. Таким же взглядом закрытый в клетке зверь провожал любопытных зрителей. Молча, резко и жёстко Летинова ударили под дых. Пока он судорожно хватал воздух побледневшими губами, постоялец вытащил из-под матраса связанные испорванной простыни верёвки. Одной из них ловко скрутил наркому руки за спиной и завёл за нары, где оказалась перекрученная к полу табуретка перед небольшим столом. Это моё рабочее место. Табуретка чуть далековато стоит. Приходится выкручиваться. Сказав непонятную фразу, неизвестный нырнул Литвинова за спину и сильно потянул за верёвку, связанная руки вверх, заставляя того согнуться. Когда лицо норкомы почти коснулось края табуретки, он зафиксировал верёвку к верхней перекладине нар. Вот о чём и говорила. Чуть-чуть ближе стояла бы и прямо по центру бы вышла. А так приходится тазик одной рукой придерживать. Связав ему ноги вместе, зафиксировав верёвку на ножке кровати, он перенёс тазик наполовину наполненный водой и поставил его на табуретку. Отдышавшийся Литвинов начал громко возмущаться происходящим, но получил очень болезненный удар по почке. Сейчас голову помоем. <свят> Шутка. Голова у вас и так чистая. Эту водную процедуру придумал покойный Зиновий Борисович. Надо сказать, голова у него варила здорово. Жаль, что так всё вышло. Я с ним почти 15 лет проработал. Неплохой был мужик, так скажу. В Бога он не верил. Это его и загубило. странно заключённый задумался, забыв о своём госте, стоящем в интересной позе над тазиком с водой. Что-то заговорился я с вами. Продолжим то, что важно знать сейчас. Назвали мы эту водную процедуру, взгляни в глаза, вы сейчас сами поймёте почему. Схватив его одной рукой за волосы, другой придерживая тазик, он резко окнул Максиму Максимовича головой в воду, прижав его лицо ко дну. Содроганные дёргания привели лишь к тому, что кислород в лёгких сгорел быстро. В не в силах бороться, наркому судорожно открыл рот и вдохнул воду, острыми иглами вонзившейся в бронхи и лёгкие. Рука отпустила его волосы, и Литвина, стараясь отчутиться как можно дальше от тазика, начал судорожно выплёвывать воду. Ему казалось, лёгкие рвутся на клочки и лезут наружу через горло. Мужинец влёк откуда-то папиросу, закурил и пристально посмотрел мне добрым взглядом. Это была разминка, Максим Максимович, чтобы сердце привыкло. Мы сначала по незнанию сразу давали возможность гражданам заклянуть в глаза. Не все выдерживали. Мужики покрепче вас от разрыва сердца бог и душу отдавали. В любом деле, Максим Максимович, опыт нужен. Ничего. Ещё 2-3 подхода, и вы увидите её глаза. Нет, не нужно. Я всё понял. Я всё напишу. Ты это сержанту скажешь. Мне это пофиг. Мужчина докурил папиросу и направился к Литвинову. Тот страшно завыл на одной ноте. Дырень. Вдохни поглубже. В этот раз рука не отпустила его, когда он вдохнул воду в лёгкие, держала, пока ужас, заполнивший его, не начал выдавливать глаза наружу. Всё затянулось карававым туманом. Рука выдернула наркома из воды, и когда судорожно кашлял, он смог различать окружающие предметы, в его глаза упёрся заинтересованный взгляд мучителя. "Нет, ещё не увидел", разочарованно сказал тот и потянув носом с улыбкой глянул на пижамные штаны Литвинова, потом удоблитпорённо произнёс: "Но мы на правильном пути. В следующий заход ты увидишь её". Его взгляд стал мечтательным. Он решительно направился к едва откашлевшемуся Литвинову. "Товарищи, спасите! Заберите меня отсюда!" "Чего ты кричишь? У нас ещё 15 минут в запасе. Вдохни поглубже." Но видно, ангел-хранитель или какой-то другой более земной персонаж посчитал на первый раз достаточно. В коридоре послышался шум шагов. Верь после такого людям. Раздражённо проязнёс жестокий учитель, быстро развязал руки и ноги Литвинову, спрятал верёвки и, заскочив наверх, продолжил чтение книги. Зашевшись сержант подозрительно спросил: "Чем это у вас так пахнет?" "Максим Максимович, поужинал, видно чем-то плотным", как пёрнул, боясь, что обделся. "Вот, тазик с водой принёс. Подмыться, наверное, хочет. Идёмте, гражданин Литвинов. Я вас и шлангом помою, и кальсоны чистые дам". "Максим Максимович," писал без остановки уже несколько часов подряд. Разболела спина, слипались глаза. Можно мне где-нибудь прилечь, хоть на полчаса, спросил он сидящего перед ним капитана. Конечно, сержант. Отведите гражданина в камеру. Нет, не нужно. Я буду дальше работать. Как хотите. Сержант, сварите нам кофе. В эту февральскую ночь не спалось многим. Жена Литвинова, британская подданная Айви Лоу, развела бурную деятельность по информированию всех влиятельных знакомых своего мужа, а такгого и хватало. Когда стало понятно, что на звонки американского и английского послов во все правительственные учреждения СССР никакой реакции не будет, их мягко отшивали дежурные, обещая с утра разобраться, настало пора звонить властям придержащим. И такой звонок последовал. В середине ночи пообщаться с руководством СССР захотел госсекретарь САСШ Трубку взял Молотов. Главу наркомата часто корили, что он не знает дипломатических протоколов и прочих экивоков. Но никому бы в голову не пришло обвинить его в том, что после беседы с ним его собеседник не понял, чего хочет этот человек. Здравствуйте, господин госсекретарь. Очень рад вашему звонку. Накопилось много вопросов, которые, к сожалению, наши подчинённые решить без нас не могут. Эти вопросы Существенно влияют на весь ход советско-американского сотрудничества. Во-первых, и это самое важное, вот уже на протяжении года затягивается вопрос с разрешением на строительство в СССР завода по производству тетраэтилсвинца. Для нас это особенно болезненно, поскольку нацистский режим Германии, открыто провозгласивший реваншистские цели, такое разрешение получил, и строительство уже завершено. Такое положение дел легко можно трактовать как желание определённых кругов руководства САШ предоставить одностороннее преимущество нашему потенциальному противнику. Мы надеемся, что эта проблема уже положительно решена, и нам об этом просто забыли сообщить. Во-вторых, нам известно, что практически все европейские страны, в том числе и Германия, получили право беспошлинно ввозить на территорию САШ медицинские препараты, Получил соответствующую лицензию Министерства здравоохранения вашей страны. Мы подали соответствующую заявку, чтобы и Советскому Союзу было предоставлено такое право, но пока не получили ответа. Просим сообщить нам, в какие сроки можно ожидать положительного решения по этому вопросу. В-третьих, постоянно задерживается оформление документов на экспорт в Советский Союз оборудования, заказанного и оплаченного нашим правительством. Из-за чего мы несём существенные материальные потери. Мы надеемся, что вы поможете в кратчайшие сроки устранить эти препятствия на пути развития плодотворных отношений между нашими странами. Уважаемый премьер-министр, я вижу, эти вопросы действительно очень волнуют вас, раз вы не удивились моему столь позднему звонку. Насколько мне известно, сейчас в САШ утро. В последние дни я несколько раз пытался поговорить, но как сообщали ваши сотрудники, Вы были в разъездах, и они не могли с вами связаться. Вот я и обрадовался, когда вы наконец-то нашли в своём плотном графике время для беседы со мной. Чем же это было удивляться, или ошибаюсь, и причина вашего звонка совсем иная? После некоторой паузы, видимо, связанной с переводом, госсекретарь продолжил разговор. Поставленные вами вопросы, уважаемый премьер-министр, находятся на контроле, и мы прилагаем все усилия для их скорейшего решения, но Мне нужно прилагать никаких усилий, господин госсекретарь. Нет никаких юридических препятствий на пути этих решений. Нужна политическая воля руководства САСШ. Я надеюсь, что при нашем следующем разговоре мы с вами будем касаться уже других, более приятных тем. И отношения между нашими странами перейдут на более высокий уровень, но это зависит от руководства САСШ. Если у вас нет ко мне вопросов, не смею больше занимать ваше время. Есть ещё один вопрос, господин премьер-министр. Как нам стало известно, сегодня ночью был арестован министр иностранных дел СССР господин Летвинов. Руководство нашей страны очень обеспокоено. Мы ценим господина Летвинова и хорошо его знаем. У него очень много влиятельных друзей в нашей стране. Они все обеспокоены и убеждены в его невиновности. Президент просил меня передать его личную просьбу внимательно разобраться в этом деле. Господин секретарь, нам безусловно приятно, что руководство САСШ так обеспокоено судьбой одного из граждан нашей страны. К сожалению, ничего утешительного в данный момент вам сообщить не могу. Литвинову предъявлены серьёзные обвинения в попытке организации заказного убийства. Следы ведут в деловые круги вашей страны, господин госсекретарь. Если обвинения подтвердятся, гражданина Литвинова ожидает расстрел. Сделал небольшую паузу. Молотов продолжил. Существует маленькая вероятность, что его использовали в темно, и он по просьбе одного из своих американских друзей познакомил того с будущим исполнителем, не зная сути дела. В этом случае ситуация меняется. Это безусловно снимет с него вину. Следствие будет работать над этими вопросами. Пока это всё, что я могу вам сказать. Мы верим в невиновность господина Летвинова и надеемся, что следствие придёт к такому же мнению. Будем ждать. Ещё раз хочу обратить ваше внимание, господин госсекретарь, на решение затронутых мною вопросов. Они существенно затрудняют работу во всех областях, представляющих взаимный интерес. На следующий день гражданин Литвинов был предъявлен целым и здоровым послам Великобритании САС и помещён под домашний арест до окончания следствия. Все три вопроса, упомянутых мною в беседе с госсекретарём, решились в течение двух недель. С товарища Литвинова были сняты все обвинения. И он вернулся на работу. Обвинявший его гражданин Заковский умер в камере от разрыва сердца. Сокамерник рассказал, что Заковский как раз умывался, когда ему стало плохо. Перед смертью он произнёс: "Какие прекрасные у неё глаза". Видимо, умирающий уже начинал бредить. Молотов, замещавший наркома иностранных дел эти 2 недели, пока велось следствие, продолжил и дальше активно вмешиваться в работу наркомата. Канцесансован был начальником Максимом Максимовичем и имел на это право. После случившегося Клитвино у бояли заходить в кабинет даже его сотрудники. И он просто исполнял роль сводибного генерала. Под плотной опекой Ино, которую уже никто особо не скрывал, его возможности организовать покушение равнялись нулю. Всё это Оля узнала уже приехав с Дальнего Востока. Там её после поимки отправки Люшкова в Москву Сопровождающих выделил Фриновский, больше никто не трогал. Единственное задание получено от Ортузова, в одном из телефонных разговоров было необычным. Он просил вспомнить фамилии всех оружейников, которые могли проявить себя в будущем, в первую очередь в области автоматического оружия. Не трудно было догадаться, что разработки в этой области идут не лучшим образом. Ольга перечислила всех, кого помнила, пытаясь не пропустить кого-либо. Владимиров, Горюнов, Березин, Симонов, Кореев, Шпагин, Судаев, автоматическое оружие, шпитальный, Нудельман, Волков, Ярцев, мелкокалиберные автоматические пушки. Больше половины и так известны, но рассказали писала всех подряд. Зацепившись за оружие, она начала перечислять всё, что ей бросилось в глаза при работе непосредственно в войсках. Первое, что пришло в голову при знакомстве с вновь сформированными подразделениями особого назначения, это отсутствие бесшумного оружия. Немуд roster лукава Воля предложила выпускать укороченную трёхлинейку с глушителем, снаряжаемую патроном со тяжёлённой пулей и уменьшенной засыпкой пороха, так чтобы оптимальная комбинация этих факторов добиться до звуковой скорости пули. И обязательно сделать хороший прицел, как на снайперской винтовке. Второе гранаты. Имелось на вооружении РКК граната одного типа наступательная с крайне неудачным взрывателем, дорогим с возводящимся после броска кран ненадёжным, что приводило к недопустимо высокому проценту не взорвавшихся снарядов. Увидев эту пародию на взрыватель, Ольга долго представляла себе, как она найдёт изобретателя такого чуда, засунет ему это изделие в одно из естественных отверстий организма и выбросит этот симбион человека и взрывателя со второго этажа. Если его изобретение сработает, значит, смерть будет лёгкой. Если нет, придётся продолжать попытки, меня отверстие Это вернуло ей душевное равновесие. Описав, насколько вспомнилось требование к зарявателю и его принципиальную конструкцию, коротко остановилась на оборонительной гранате. Отметила, что корпус чугунный литой с насечками, у французов должен быть уже аналог такой гранаты. Минимальные потребности на начало 41 года: наступательные гранаты 5 млн штук, оборонительные 10 млн. Затем взялась за мины. Противопехотные мины в войсках практически отсутствовали, как и противотанковые А действительно, зачем противопехотные и противотанковые мины армии, которая собиралась только наступать до полной победы или до полного разгрома, тот уже как получится. Поэтому и отношение к этим видам вооружения было соответствующим. То ли дело танки. Их нужно наклепать десятки тысяч и бить врага на его территории. Но Оле мины были нужны, и то, что она ещё полтора года назад не подумала их отметить в своих посланиях, доводило до бешенства. Но откуда она могла знать, что такая простая вещь, как противопехотная мина, практически отсутствует на вооружении Аркака и промышленно не выпускается? Теоретически присутствовала какая-то сложная и дорогая разработка, но в силу своей дороговизны и сложности в наличии имелось крайне незначительное число вышеупомянутых изделий, а нужны были миллионы, десятки миллионов мин. Нарисовав принципиальную схему самой примитивной противопехотной мины, деревянный корпус Минимальное количество взрывчатки, достаточное, чтобы искалечить ногу, самый простой взрыватель нажимного действия, написала требуемое количество на начало 41-го года 30 млн штук. Этого было мало. Написать большее число она просто боялась. Потом подумала и исправила на 50 млн. Будь что будет. Без мин никак не получится достойно встретить дорогих гостей, а готовиться придётся долго и тяжко. Но одно было совершенно понятно: Воевать на местности, подготовленной тобой к войне, значительно приятнее, чем на неподготовленной. В конце работы комиссии на Дальнем Востоке, когда все готовили отчёты о замеченных недостатках и путях их устранения, Ольга, кроме рекомендаций по улучшению состояния радиосвязи и анализа частей особого назначения, предоставила на утверждение комиссии три списка. В первом числились командиры которых она рекомендовала уволить из рядов РКК как не соответствующих данной работе, либо в силу слабого характера, либо в силу слабого здоровья. Именно она настояла в конце работы комиссии, чтобы в их присутствии была проведена обязательная сдача командирами норм по физической подготовке. Во втором списке значились командиры, не соответствующие занимаемой должности, которых рекомендовалось понизить в звании. В третьем командиры, показавшие хорошие результаты в работе с веренными подразделениями, которых предлагалось повысить в звании и должности. В первом списке на первом месте стоял командующий Дальневосточной особой армией, командудар Блюхер. Напротив него значилось две причины увольнения, как по физическому, так и по моральному состоянию. Переродившийся толстопузый помещанин, заботящийся исключительно о благополучии своей персоны. Когда Ольга зачитала этот пассаж, и своего отчёта и сделала паузу, в комнате, где собрались члены комиссии, повисла тягостная тишина. Неожиданно её поддержал Мехлис, заявивший, что он собирался ставить вопрос касательно Блюхера перед Тимошенко, но будет лучше, если к такому же мнению придёт комиссия. Затем в том же духе выступил Ватутин. После этого получил сигнал, высказались остальные и единодушно отропортировали, что это целиком и полностью совпадает с их мнением. Ольга потом долго размышляла, почему её поддержал Мехлис, и решила: во-первых, он при все своих недостатках честный и принципиальный человек, а во-вторых, он просто не мог допустить, что кто-то будет зубастее, чем он. Ольга опасалась, что прочитав её отчёт о состоянии дел и предложения по улучшению ситуации, руководство её всё-таки где-то закроет от греха подальше. Но нет, Сталину понравилась работа Стрельцовой во время инспекции Дальневосточной особой армии. она ставила девушку и дальше инспектировать части. С тех пор так и пошло. Председатель Мехлис, с которым у неё сложились практически нормальные рабочие отношения, заместитель Ватутин, с которым она иногда позволяла себе расслабиться от изматывающей работы, лица мелькающей чередой, в которой нужно было внимательно осматриваться, чтобы не ошибиться, записи в тетради которые после поездки оформлялись и частично предназначались руководству, частично превращались в рекомендации для внесения изменений в уставы. Кое-чего удалось добиться: появились учебки, куда командиры направляли откличившихся бойцов. После нескольких месяцев учёбы они получали звание сержанта и командовали отделениями. Со следующего года в командирские училища рекомендовано было принимать курсантов преимущественно из числа сержантов, прошедших службу в армии Остальных специальная комиссия должна была проверять на психологическую способность к работе командиром в армии. Вроде бы уже приняли постановление об введении со следующего года призыва на 3 года в части особого назначения, танкистов, связистов, артиллеристов, рядового состава авиачастей. В пехотные и кавалерийские части начнут призыв в конце 38 или в начале 39, но решение ещё не принято. Кавалеристов в аркака стало даже больше. чтобы не ссориться с частью военных, которые были категорически против уменьшения количества кавалерийских частей, Сталин проявил гибкость, и в Аркака теперь имелись кавалерийские части трёх типов: старого образца, которых становилось всё меньше, появились кавалерийские части поддержки танковых войск. Согласно написанному для них уставу, это были фактически драгунские части, использующие коней лишь на марше. Им оставили шашки И даже были приписания по их использованию при преследовании отступающего в панике противника. Также появились кавалерийские части особого назначения. Если обычные части особого назначения могли иметь в составе вьючных лошадей и мулов, а могли и не иметь, то кавалерийские были обеспечены лошадьми по полному штату. Но шаша каким не оставили. Время засад с шашками давно закончилось. Разжигая огонь в печи, Оля подумала: что так и не знаю, чем завершилось расследование и что с Артузовым. Единственное, что им сообщили за 3 недели пребывания в Минске, это то, что коммуналку у Степанова отобрали. Вещи его пока сложили в подвале, а по приезду он должен был перебраться к жене, так как у неё жил площади больше, а в его комнату уже заселили нуждающихся. Квартирный вопрос в Москве стоял остро ещё со времён Ивана Грозного. Начальник королевской службы Intelligence Service адмирал Хью Синклер Выслушав отчёт своего бывшего резидента в Москве, а теперь руководителя отдела, занимающегося Советским Союзом, Арчибальда Смита, откинулся на спинку прямого стула. Наконец-то он сможет доложить, что выполнил прямое распоряжение премьер-министра, хотя это и заняло более 8 месяцев. Адмирал чувствовал удовлетворение от хорошо выполненной работы, и только посна физономия Арчибальда выводила его в состояние блаженного покоя. Он с грустью подумал, что Арчибальд очень изменился за несколько лет, проведённых в Москве. С ним стало трудно разговаривать. В самых простых вещах он научился находить двойное или тройное дно, и это жонглирование смыслами и понятиями с точки зрения адмирала, совершенно бесполезное и никчёмное, приносило ему истинное удовольствие. Казалось бы, что должен чувствовать человек, чьи гениальные догадки, над которыми все смеялись, через несколько месяцев блестяще подтвердились? И неважно, что его самого русские поднадуманым предлогом выслали из страны, ведь Арчибальд почти сразу получил повышение и стал начальником своего преемника, посол в СССР лорд Чилстон. Переслал в начале марта дипломатической почтой личное письмо Литвинова Арчибальду. Вместе с письмом он передал короткий отчёт о произошедших событиях с наркомом иностранных дел. На следующий день их с Арчибальдом вызвал премьер-министр. Выслушав адмирала, он внимательно ознакомился с письмом Литвинова, в котором была небольшая чёрно-белая фотография молоденькой девушки лет 16 отроду и её краткая биография. Скажите, господин Смит, это та особа, о которой вы беседовали с господином Литвиновым осенью прошлого года? В том, что я прочитал, сэр, нет ни одного факта, который можно было бы расценить как доказательство этого. Несколько необычная биография девчонки, вдруг проявившей способности к наукам. Ни одного примера, описывающего её паранормальные способности, а их очень трудно спрятать, если они есть. Таких факторов должно было быть множество, но, видимо, господин Литвинов считает, что это так, сэр. Иначе трудно объяснить смысл послания, хотя нигде не видно, что оно адресовано мне, и что его написал Литвинов, текст машинописный. Надеюсь, вы не будете сомневаться в словах лорда Чилстона. Нет, сэр, но меня очень интересует деталь. Мне хотелось бы побеседовать об этом с лордом Чилстоном, сэр. Вы не хуже меня знаете, что это невозможно. Телефоны прослушиваются большевиками, а в Москву вас не пустят. Разрешите вопрос, сэр. Слушаю вас. Маме уже принято решение по этому делу. Господа, я вам сейчас дам прочитать полный текст письма лорда Чилстона о разговоре с господином Литвиновым. Господин Литвинов был очень откровенен, видимо, чувствовал, что это последняя услуга, которую он может оказать Великобритании. После этого я сообщу вам о своём решении. Адмирал прочитал письмо, передал его Арчибальду, когда тот вернул бумагу премьер-министру, господин Чемберлен продолжил: "Господа, может у нас нет стопроцентной уверенности, но и времени у нас тоже нет. Раз господин Литвинов рискнул дважды организовать убийство, Согралению обораза не удачно, значит, у него были очень веские причины ставить на карту свою судьбу. Для него это могло закончиться значительно хуже. Хотя Сталин довольно выгодно обменял его жизнь, получил разрешение на строительство завода тетраэтилсвинца, чем мы препятствовали всеми силами на протяжении года. Поэтому я принял решение довести до конца дело, начатое господином Литвиновым. Не сомневаюсь, что это пойдёт на пользу интересам нашей страны. От вас я хочу знать, что нужно для проведения такой акции и в какие сроки её возможно осуществить. В комнате стояла тягостная тишина. Наконец, Юри решил прервать адмирал. На этот вопрос определённо ответить может только господин Смитцер. Он лучше других представляет себе стоящую задачу и наши возможности. Слушаем вас, господин Смит. Все взоры упёрлись в Арчибальда. Господа, чтобы подготовить и осуществить задачу такой сложности, необходимо много времени, много денег и надёжные исполнители. У нас в наличии только деньги. И это говорит человек, настойчиво предлагавший устранить Сталина. Если это возможно, сэр, прошу выслушать меня до конца. Хочу также напомнить, что предлагал я это 23 месяца назад, а именно в марте 1935 года. К сожалению, моё предложение было отклонено. Сегодня у нас нет невозможной не приемлемой альтернативы Сталину. Продолжу. Представим себе, что эта особа действительно та, кого мы ищем. Девушка, способная находить полезные скопаемые, предсказывать будущее, и кто его знает, что ещё. Как следует из полученных нами сведений, она уже активно работает и имеет контакт со Сталиным не менее полутора лет. Не говоря о том, что на подготовку операции нужно время. Даже за эти полтора года она могла столько рассказать, что её ликвидация теряет всякий смысл. Мы всё равно окажемся в проигрыше. Есть смысл потратить больше времени и усилий на похищение и допрос объекта. В этом случае мы, по крайней мере, сравняемся в наших знаниях и возможностях. Вы сможете переправить её в Великобританию? Нет, реально допросить её на территории СССР и передать полученные сведения. Тогда я не вижу в этом смысла. Мы всегда будем сомневаться в достоверности полученных данных, а значит, время и усилия, затраченные на их получение, себя не оправдают. Остановимся на более простом задании. Если я вас правильно понял, господин Смит, у нас есть не только деньги, но и исполнители. Пока нет, сэр. Те люди, о которых я думаю, ничем нам не обязаны. И ещё одно, сэр. Литвинов их знает даже лучше меня. Я не сомневаюсь, Что оно же с мокем переправить те же сведения, что и нам? Если мы к ним обратимся, не исключено, что они дважды получат деньги за одну и ту же работу. Мы можем узнать, о ком идёт речь, господин Смит. Безусловно, сэр. Речь идёт о некоторых моих знакомых в Каментерне. Они мне уже оказывали услуги за определённое вознаграждение. Я старался лишь изредка к ним обращаться, эти люди очень дорого себя ценят. Начинайте операцию. Лучше переплатите и спать спокойно. Как скажете, сэр. С тех пор прошло 8 месяцев. Задание было выполнено, а главный исполнитель стоял перед ним и демонстрировал свою кислую физиономию. Арчибальд. Скажите, почему вы стоите передо мной с такой постной физиономией? Написать прошение об отставке, сэр? Как вы понимаете, заменить физиономией мне нечем. А вот чувства юмора у вас осталось, английский Марчбальд. Вы провели блестящую операцию. Я уверен, вас за неё наградят. Несмотря на все свои сомнения, вы согласились, что мы в конце концов нашли нужный объект. Я откажусь от этой награды, сэр. Если быть точным, я сказал, вероятность того, что во второй найденной даче находится Ольга Стрельцова, весьма велика. Хочу также напомнить, что на поиски настоящей Ольги настаивал я один, иначе второй объект никто не искал бы. Попрежнему не уверен, сэр, что это та девушка, которую мы ищем. Исполнители не предоставили ни одного убедительного доказательства это не объясняет вашего настроения подумайте сами ведь вы были против ликвидации если произошла ошибка значит вы ещё сможете попытаться её украсть девушка с необычными способностями рано или поздно даст о себе знать её надолго не спрячешь а ведь вы правы сэр почему такая простая мысль не пришла мне в голову вы слишком долго были в России арчибальд И разучились просто мыслить. Ничего, это пройдёт. Вы упомянули, что у русских и в прошлом году, и в этом существенно уменьшился выпуск танков. С чем это связано с вашей точки зрения? Я могу только предположить, что они увеличили выпуск запасных частей и переходят на новые модели. Разговоры об этом велись ещё год назад. К сожалению, детали нам неизвестны. Но с моей точки зрения, сэр, и об этом я уже писал. Нам следует думать не о русских танках, а о лекарстве, которое они собираются обеспечить весь мир. В газетах уже истерика. Выясняется, что похожее исследование вёл какой-то наш врач ещё 10 лет назад. Кажется, его фамилия Флеминг. Наши умники пытаются направить общественное мнение в нужное русло и доказать, что подлый коммунист украли английское изобретение. Но даже если это и так, сути дела происходящее не меняет. Это намного страшнее танка. минимум 3 года. По оценкам специалистов, у них не будет достойной конкуренции. По тем данным, которые нам удалось получить о предполагаемом экспорте лекарства и его оптовой цене, вырисовывается совершенно безрадостная картина. Русские уже умудрились взять в американских банках крупные кредиты и закупают у них новейшие технологические линии по производству моторов всех видов, как для самолётов, так и для тракторов и грузовых автомобилей. А мы ничего не делаем. Вы не хуже меня знаете, Арчибальд. Мы ничего не можем сделать с аж кризис. Русские заказы ни один политик заблокировать не может, если не хочет, чтобы его завтра линчевала разъярённая толпа безработных. Ленин когда-то сказал: "Капиталисты сами продадут нам верёвку, на которой мы их повесим". Чем мы занимаемся, сэр? Не всё так грустно, Арчибальд. Премьер-министр настроен склонить французов к идее отдать Гитлеру Судетскую область. После последующего развала Чехословакии Германия получит в союзники Польшу и выйдет к границам России. У вас будет много работы. Боюсь, после разгрома коммтерна, а он последует после этого убийства, несколько следующих лет до организации новой сети агентов мы будем лишены какой-либо информации о происходящем в СССР. За всё приходится платить, Арчибальд. А дороже всего обходится глупость. Надо будет записать. В старости издам сборник афоризмов, решил начальник отдела Intelligence Service Арчибальд Смит. Она смотрела на пламя в печи, ждала мужа с вещами и думала о том, как мало осталось времени. Последний по-настоящему спокойный год в жизни страны. 25.000 расстрелянных, и около 300.000 сосланных в лагеря подходил к концу. Это было мало по сравнению с тем, что могло быть, и ничтожно мало по сравнению с тем, что будет. В следующем, 1938 году, будущая война пошлёт своего первого гонца. Оля сделала всё от неё зависящее, чтобы встреча на Дальнем Востоке была подготовлена. Наладилась связь между пограничными и воинскими частями. Рекомендовало организовать специальный парашютный батальон возле аэродрома, где базировались бомбардировщики. Задача за 2 часа приготовиться к вылету и поддержать пограничников, подвергшихся нападению до прихода основных частей. Оставалось ждать и трудиться. А не сделана работа с каждым днём становилась всё больше. Пока ничего не делаешь, не знаешь, как много всего вокруг, что ждёт твоего вмешательства. В её голове хриплым голосом, берущим за душу и выворачивающим наизнанку, повторялись заезженные пластинкой слова. Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату. На свой необычный манер он по жизни шагал над помостом, по канату, по канату, натянутому как нерв. Посмотрите, вот он, без страховки идёт. Чуть правее наклон, упадёт, пропадёт. Чуть левее наклон, всё равно не спасти, но должно быть, ему очень нужно пройти 4 четверти пути. Владимир Высоцкий. Натянутый канат. Она вдруг подумала: если в этой песне он заменить на она, песня будет не только о ней, Ольги Стрельцовой, а обо всей стране советов станет эта песня. Ещё она поняла: Если не поменять в ней концовку, то всё остальное пустая суета. Какая разница, от чего умирают люди от пуль, от голода, от пьянства, от безнадёги? И какая разница, умрут они или их дети? Слёзы размыли языки пламени и потекли по щекам. Странная девушка, которой этой зимой исполнится 18, сидела в холодной комнате и плакала, глядя на огонь в печи. Наверное, ей впервые стало ясно, что в действительности стоит за словами во многих знаниях многие печали. 2018 год. Конец книги. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Продолжение следует.